Глава двадцать Пицца была горячая, вкусная, приятно большая, и мы с земой поделили ее по-братски. К пицце, само собой, просилось красное вино, поэтому мы с братцем выпили бутылочку чего-то итальянского и вышли из мегаполиса в более чем сносном настроении. Об истории с убийством Дашеньки Павелецкой, в которую мы вляпались по самые уши, и из которой, хотелось надеяться, кое-как выпутались, даже не разговаривали. «Сейчас я ничего не хочу об этом слышать», — предупредил Зяма, едва мы устроились за столиком. «Ясно, что у этой истории будет продолжение, но давай сделаем паузу хотя бы для приема пищи». Я не стала возражать, и последующий час мы провели мирно, трапезничая и внушая себе будто жизнь в целом, так же гармонично, как сочетание итальянской пиццы и соплеменного ей вина. Российская действительность нанесла первые удары по нашему идеализму примерно через час. Удар этот был солнечным, едва мы вышли из кондиционированного здания и оказались под открытым небом, выпитое итальянское вино бурно взыграло непосредственно в кровеносных сосудах. У меня закружилась голова, коленки размягчились, как пластилиновые, а захмелевший зяма ненормально развеселился. Началось с того, что его почему-то ужасно рассмешило слово «гипермаркет». Ежеминутно оглядываясь на оставленный нами мегаполис и от этого спотыкаясь, братишка сначала фыркал и хрюкал, а потом, устав радоваться в одиночестве, решил поделиться своим весельем со мной. «Слышь, Дюха, а я знаю, как будет называться следующая ступень». Похвастался братец. По его сияющей морде мне сразу стало ясно, что речь не идет о ступенях хашафота, и, и это, безусловно, радовало, но все-таки принадлежность неведомых ступеней нуждалась в уточнении. «Я про маркеты», — объяснил Зяма. «Первая ступень — супермаркет, вторая — гипермаркет, а третья — трипермаркет». И он захохотал над своей дурацкой шуткой, вспугнув лошадиным ржанием какую-то тетеньку экзотической ближневосточной наружности. Несмотря на сорокоградусную жару, это особо практически повсеместно, за исключением только глаз и пяток, была закутана в шелковое покрывало. При громовых раскатах зяменного хохота закрепощенная женщина Востока отпрыгнула с нашего пути и спряталась за елочкой. Я проводила жаропрочную шахерезаду задумчивым взглядом. Что-то в ее облике показалось мне очень знакомым. К сожалению, в тот момент мои мозговые извилины — были подобны молочным рекам с кисельными берегами, да еще зяма отвлекал меня, продолжая громко и настойчиво развивать тему неприличных маркетов третьей ступени. Он как раз закончил составлять приблизительный ассортиментный перечень товаров и услуг, идеально подходящих для такого рода заведений, и даже начал планировать дизайн-проект интерьера и экстерьера, красный фонарь на входом. то все, когда мы, наконец, добрались до отчего дома. В квартире было пусто, тихо, супер гипер македонским ладанием уже не пахло. «А где все?» — громко спросил Зяма с порога. Ему не терпелось поделиться с родственниками по разуму новой шуткой. «А кто все?» — неласково вопросила из своей комнаты мамуля. У нее было темно, плотные шторы на окнах не пропускали дневной свет. Я заглянула к родительнице и тихо ахнула. В самом центре помещения, прямо под люстрой, зависло небольшое привидение. Не обращая внимания на мамулю, склонившуюся над ноутбуком привидение жило своей жизнью, если это слово вообще применимо к потустороннему созданию. Так или иначе, но призрак трепетал подёргивался и даже раскачивался, при этом дисциплинированно оставаясь в пределах магического круга. «Ма, это кто тут у тебя?» — с легкой дрожью в голосе поинтересовалась я. Я была трезва, и поэтому не усомнилась, что мамуля живописует с натуры некое инфернальное явление. Столь добросовестный подход к сочинению литературных ужастиков внушал уважение. Равно как впечатляла готовность мира призраков и привидений делегировать своего представителя для натурных работ к известной писательнице. «Однако сильна мамуля», — восхитился мой внутренний голос, чтобы дерзнуть, скрестить социореализм с махровой мистикой. «Это я не знаю, кем надо быть, типа Мичуринцем пера». «Это у меня прототип Авдотии, ответила между тем знатная Мичуринка от билетристики. «Об Авдотии я знала понаслышке, и этого мне было вполне достаточно. Авдотию мамуля придумала в прошлом году, валяясь в постели с гриппом, который она предпочитала красиво называть «инфлюенцией». Температура у больной зашкаливала за 39 градусов, и воспаленный мозг генерировал первостатейные ужасы. Авдотья примстилась мамуле юной деревенской красавицы, которую суровый отец принудил венчаться с нелюбимым. Обвенчаться-то Авдотья обвенчалась, но на этом все ее дочернее послушание закончилось, ибо ритуальную фразу «И только смерть разлучит вас», простодушная дева поняла как прямое руководство к действию, Первым и единственным энергичным актом, совершенным ею в супружеской постели, было удушение зазевавшегося супруга кружевным чулком. В принципе, на этом она могла бы уже остановиться, но Авдоте была максималисткой. Досрочно разлучив себя с пастелым мужем, она живо залезла на ближайшую колокольню и сиганулась с неё вниз. В одном чулке, фатеей в пышных юбках. Думаю, это был эффектный полет. Не он ли впоследствии привел к изобретению парашюта? Так или иначе, но упокоиться грешной душе Авдотьи не удалось, и теперь она бродит по страницам мамулиных рукописей, предпочитая те из них, где действие разворачиваются в высотных сооружениях. На крепостных стенах, в теремах, в замковых башнях и небоскребах. В появлении Авдотьи у нас на седьмом этаже просматривалась четкая логика — А что это вы тут делаете в темноте? спросил Зяма, протягивая руку к выключателю. Воссиявший электрический свет убил чудо. Стало видно, что в роли Авдотии выступает полупрозрачное полотнище, подвешенное на шнурке крашку люстры и оживляемое поставленным внизу вентилятором. Не как ты нашла применение бабулиному приданному? засмеялся Зяма, узнав мануфактурное изделие. В свое время любящие родители выдали нашу бабулю замуж в полном соответствии с вековыми традициями. В частности, невесту снабдили сундуком с приданным, в составе коева имелась белая кисейная накидка. Предполагалось, что она будет укрывать собой башню из пяти-шести подушек на кровати с никелированными шишечками. Как сказал мне Зяма, дипломированный специалист по дизайну обитаемых пространств, Во времена бабулиной юности это был моднейший предмет интерьера, но в нашем вполне современном жилище места ему не нашлось, то есть не находилось, пока Мамуля не вздумалась анимировать модель привидения. Бабкину покрывало точно. Я хлопнула себе ладонью по лбу, вспомнив, почему мне показалась знакомой шелковая чадра пугливой дочери Востока. Расцветкой она один в один походила на диванную накидку бабулиной любимой подружки Раисы Павловны. Я сто раз не меньше видела это цветастое полотнище в гостиной у Солушкиных. «Попрошу не критиковать мои методы», — обиделась мамуля, которой показалось, что мы не оценили ее изобретательность. «Сами-то хороши. Где вы шляетесь? И почему телефоны с собой не берете?» «А что случилось?» — зяма обеспокоенно — взглянул на мамуля, а потом и вовсе тревожно на меня. Что еще стряслось? Это его еще живо напомнило мне тему, на которую мы с братцем наложили табу, что, впрочем, не могло удержать события от дальнейшего развития. У меня возникло дурное предчувствие, и мамулины слова подтвердили худшие подозрения. — Я так поняла, кого-то убили, и доброе имя Кузнецовых оказалось под угрозой, — пафосно возвестила мамуля. Точнее, не скажу, они шептались на балконе, и я мало что разобрала. Они, как выяснилось, носили звучные, даже рифмующиеся имена — Борис и Денис. И лично мне приходились отцом и будущим мужем, соответственно. Пока мы с Зямой запихивались пиццей и наливались вино в супермаркете второй ступени, в наш мирный дом прямиком из своего милицейского управления примчался капитан Кулебякин — Денис поднял по тревоге нашего дорогого полковника, служивые экстренно провели краткое военное совещание за закрытой балконной дверью, а затем бок кубок бок ускакали в неведомую даль, даже не удосужившись толком объяснить свое поведение мамули. В связи с этим наша писательница была так сильно взволнована и раздосадована, что никак не могла сосредоточиться на работе». Я знаю, как невыносимо бывают муки творчества, и в другое время не приминуло бы посочувствовать многоуважаемой Басе Кузнецовой, если бы не сознавала, что ее беда в сравнении с той, которая нависла над другими представителями фамилии, что мелкие цветочки в сравнении с арбузной ягодой. «Зяма, это случилось», — мрачно возвестила я, едва мы с ним уединились, все на том же военно-совещательном балконе. «Он все-таки вывалился». Что вывалился?» — растерянно спросил Зяма и машинально шагнул влево, чтобы выглянуть с балкона. Под ним не валялось ничего более ужасного, чем огромные, складчатые, как сдутый дирижабль, шелковые трусы толстухи Гусяшкиной из соседней квартиры. Хотя для человека с воображением это тоже было жуткое зрелище, но я-то имела в виду совсем другое. «Скелеты шкафа. чертик из коробочки». Не уловив аллегории, Зяма повернул голову вправо и сквозь стекло балконной двери устремил взор на предмет, максимально ассоциирующийся со всякой чертовщиной. Мамулин рукотворный муляж привидения. Колышущаяся, как медуза, в морских глубинах покрывала, смутно виднелось в сумраке комнаты. Гораздо отчетливее белел греческий профиль мамули и особенно одно ее изящное ухо, вплотную прижатое к стеклу. Я в очередной раз оценила неистребимую любознательность писательницы, жестом пригласила Зяму разговаривать тише и сама зашептала. «Денис ужасно расстроен и прилетел к нам прямиком с работы. Смекаешь, что это значит?» «Твой милый мент очень огорчен тем, что у него в кои-то веки вовремя закончился рабочий день», — с надеждой предположил Зяма. «Мне импонирует твой оптимизм, но, боюсь, все гораздо хуже», — вздохнула я. «Сдается мне, что симка в чае не сдохла. Ты же говорила, что она должна испортиться. Возмутился братец. Теоретически должна была испортиться, но практики в вопросе порчи сим-карт у меня крайне мало. Тоже рассердилась я. Зато кое-кто обладает слишком большим опытом проведения криминалистических экспертиз. Капитан Кулебякин — отличник профподготовки. Думаешь, Денис подолгу службы выяснил, что сим-ковчая не чья-нибудь, а твоя, и прибежал тебя арестовать? Ужаснулся Зяма. «Арестовать?» — я немного подумала. «Денис Кулебякин, конечно, правильный мент, но не настолько, чтобы упечь в тюрьму любимую девушку. Какая ему в этом корысть? Если меня посадят, Денису придется принять себе безбрачие. безбрачия». «Нет, арестовать вряд ли. И папуля наш ему в этом не стал бы помогать. А вот допросить меня с пристрастием — это они оба запросто». «Да чего гадать». Зяма гордо вздернул подбородок и расправил плечи. «Предлагаю взглянуть в лицо опасности. Позвони Денису и прямо спроси у него, что происходит». У меня не было особого желания играть в гляделки с опасностью, имеющей суровое лицо капитана Кулебякина. Но мучиться неизвестностью хотелось еще меньше, так что я приняла совет братца и пошла к телефону. Зяма последовал за мной. При нашем появлении мамуля, пытавшаяся подслушивать под дверью, так резко отпрыгнула на середину комнаты, что запуталась в складках Эрзац Авдотий и сдернула ее вниз, едва не обрушив люстру. Выглядело это комично, и Зяма не смог удержаться от ехидной реплики на тему бурных взаимоотношений писательницы и ее персонажа, мимоходом пробасив с угрожающим завыванием. «Я тебя породила, я тебя и убью!» Мамуля оценила добрую шутку, из кисейного свертка послышался смешок, а я даже не улыбнулась, уже настроившись на неприятный разговор с Денисом. Мой мобильник безмолвно засвидетельствовал, что штабс-капитан Кулебякин действительно изволили мне звонить почти час тому назад. Вызов, естественно, числился в непринятых, я слегка приободрилась, сей факт позволял притвориться, будто я перезваниваю милому сугубо из вежливости, а не потому, что меня снедает тревожное любопытство. Я решила применить старый добрый трюк, изобразить святую невинность. Откашлялась, пару раз нежно мурлыкнула, пробуя голос, и совсем уже приготовилась ласково напеть в трубку «Привет, любимый!», но Денис меня опередил. Голосом бесконечно далеким от нежного мурлыкания он рявкнул. «Зяма!» Я несколько удивилась, но не растерялась, и быстро передала трубку братцу, шепнув одними губами тебя». Зяма глазами талантливо изобразил мимический этюд, квадратура круга и очень неохотно взял трубку, но даже не успел поднести ее к уху. Мобильник свирепо прорычал. «Говори, где Инка, только не ври!» «Тут она», — честно ответил Зяма и перебросил рыкающий оки зверь-мобильник обратно мне в руки. «Что надо?» буркнула я. «Называть Кулебякина нежными словами мне почему-то расхотелось». «Где она?» Зарал мне в ухо взбешенный милый. «Кто?» — спросила я голосом холодным и острым, как февральская сосулька. «По опыту знаю, когда Денис ярится, лучшая роль, которую я могу взять на себя, снежная королева, прохлада, наступающая в наших отношениях, Кулебякина быстро отрезвляет. Впрочем, в данном случае проверенное средство помогло мало». «Кто?» «Твоя гран-маман, Катерина Свет-Максимовна?» Денис то ли скрипнул зубами, то ли сердито плюнул. Не притворяйся дурочкой. Признавайся, ты ее предупредила, и она дернула в бега? Так я и знал, что без тебя тут не обошлось. Что за бабы, каждая черт в юбке. И как только вы, Борис Акимыч, это терпите. Не семейство, а женский совет вождей. Действующая модель матриархата. Из этого сумбурного монолога я сделала пару выводов. Главный заключался в том, что бабулю Денис почему-то считает преступницей, а меня ее сообщницей. Второстепенное умозаключение было такое. мужчина семейства Кузнецовых, вне подозрений, зяма вообще не упоминается в святцах, а папулю ненавистник Кулебякин обвиняет исключительно в мягкотелости и непротивлении феминизму насилием. Я решила, что несправедливые нападки на женские свободы я денисочки еще припомню, но пока сосредоточилась на конкретизации претензий по первому пункту. — по существу вопросу о тебе есть что сказать? — Чем ты недоволен? — спросила я таким тоном, который сам по себе мог заменить промышленную холодильную установку. Чувствительный Зяма зябко поежился, а морозоустойчивый грубиян кулебяки наш всхрапнул от возмущения. — Охренеешь с тобой? Я недоволен? Тут человека убили, и бабка твоя каким-то боком в деле завязана, а ты ее еще и покрываешь. — Слушай, Кулебякин, наша бабуля взрослая девочка. У нее свои дела, а у меня свои. — Огрызнулась я. — И все они мокрые. Тихо съязвил предатель Зяма. Я произвела в его сторону предупредительный выстрел глазами и, сдерживая ярость, предложила Денису. — Если у тебя что-то к бабуле, обратись к ней лично. — Очень хотел бы. Да где ее искать? Не подскажешь? невразимо и хидно спросил он. Как где? На нашей даче в Буркове, ответила я от слова к слову теряя уверенность в сказанном. К концу фразы я и вовсе прониклась с пониманием, что в Буркове бабули нет. И это многое объясняло, но только мне, а не Денису. Делиться своими соображениями с ним я не собиралась, если черти, с которыми он воюет, носят юбки. Это обязывает меня к солидарности. Нет ее на даче. — зло сказал Кулебякин. — Соседи, говорят, она умилась обратно в город через час после приезда. Три ящика черешни купила и уехала. — Какой черешни? — заинтересовалась я. — Дяди Петины? У нашего соседа по даче, дяди Пети, растет изумительная черешня. Сочная, сладкая, пальчики оближешь. Если бабуля притаранит домой три ящика этакой вкуснятины, я лично прощу ей любое преступление. — Хочешь сказать, ты не в курсе бабкиных приключений? — недоверчиво спросил Кулебякин. — Имя Дарья Повелецкая ничего тебе не говорит. А вот это был удар в солнечное сплетение. Я на несколько секунд задохнулась и сумела произнести ответную реплику более или менее естественным тоном лишь потому, что совершенно точно знала, Дарья Повелецкая не только мне, а вообще никому ничего не говорит и никогда уже не скажет. Я вспомнила мертвое тело со сломанной шеей и нагло заявила. «Не говорит». «Хотел бы я тебе поверить», — протянул недоверчивый Милый. «Но что-то сомневаюсь. Ты где сейчас, дома? Вот там и сиди. Через полчаса мы приедем, тогда и поговорим». «В таком случае, до свидания», — вежливо сказала я и выключила мобильник. Обещанного свидания Милому предстояло подождать. Я внимательно посмотрела на Зяму, он нервно сглотнул и объявила. «Объявляю всеобщую эвакуацию. Десять минут на сбор и уходим». «Куда?» Зяма не стал спорить и без промедления начал сборы, для начала сунув в карман шоколадку, забытую мной на подзеркальном столике. «Куда, куда? В партизаны!» Я цепко огляделась и шагнула к платиному шкафу, приступая к сбору и упаковке партизанского снаряжения. Зяма с аналогичной целью унесся к себе, но через пять минут вернулся с вопросом. «Загранпаспорт брать?» «Вообще-то я не предполагала партизанить за рубежом, но дело могло обернуться как угодно». «Перспективно мыслишь», — похвалила я братца, и тоже приготовилась взять с собой комплект документов. Причём загранпаспорт еще долго, минут пять, искала по всем шкафчикам и ящичкам, пока не вспомнила, что он лежит в тайнике на антресолях. Есть такое чудо-чудное в моей комнате — напоминание о кладовке, из которой я сделала встроенный шкаф. Кладовка была высоченной. Шкаф немного пониже, и над его крышей... Осталось сантиметров 30 пустоты. К ней можно получить доступ, если сдвинуть в сторону верхнюю дощечку. Отличный тайник, жаль, простаивает. Я иногда прячу там что-нибудь просто так, для удовольствия.